Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон собака везлен.идыю. От кого совет выпускников Уэслиана? Реюнион. Классов семь собака .ком. Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. От обедов в общежитии Мокон. Светлая ему память, до да ритуалов, которые поймут только выпускники Уэслена. Например, работать воле не в одном из поднем. Альма-Матер навсегда у вас в крови. Мы ждем-не дождемся, когда сможем лично встретиться с вами, нашими выпускниками, и воскресить все наши старые добрые традиции. Мы уже слышим ваш первобытный вопль. Искренне ваш совет выпускников. Недели пролетают одна за другой. Встреча выпускников близится, напряжение растет. Хедли и Хизер в предвкушении праздника постоянно перебрасываются сообщениями. Я авторю им, принужденными ю ху но думать могу только о записке. Я срываюсь на Адриана по любой мелочи. Когда он не знает, нужен ли на торжественный ужин костюм или можно обойтись джинсами. Когда он спрашивает, брать ли зонтик. Когда он предлагает сходить к репродуктологу, потому что прошло уже шесть месяцев, а я все никак не забеременею. Об этом он всегда говорит невзначай. Словно ничего особого и не ждет, но я-то знаю, что очень даже ждет. Как все мужики, он мечтает породить подобие самого себя. «Я начинаю немного беспокоиться, только и всего», — говорит он. «Тебе 31. Я где-то читал, что после 30 лет запас яйцеклеток уменьшается в половину». Я представляю себе, как он гуглил это в постели, пока я спала. Внутри начинает раскручиваться бешенство. Змея, которая живет во мне с давних пор. За мои яйцеклетки не переживай. Не сомневаюсь, у меня их предостаточно. Может, проблема в тебе?» Он не вскидывается, а по-прежнему сидит на кровати возле полусобранного чемодана. хотя он и не получает надоедливых рассылок о встрече выпускников, но умудряется следовать инструкциям из них, как примерный мальчик. «Может, и во мне? но ну, так я же не против провериться. Я это уже несколько месяцев назад предлагал. Мне хочется, чтобы у нас по дому бегали дети, маленькие амбятки». Впервые он употребил это словцо на нашей свадьбе, в полупьяной застольной речи, пообещав родителям с обеих сторон, что внуки не заставят себя ждать. Я стояла рядом с ноющим от улыбок лицом и жалела, что мне не удается захотеть того же самого. Этого простого счастья, о котором он так мечтает. Адриан держался настолько уверенно, настолько в нас не сомневался, настолько твердо знал, как будет устроена наша совместная жизнь. Он отличный парень сказала мне Билли перед тем, как я пошла к алтарю, и я знала, что она права. Несмотря на все мои прошлые грехи, меня и впрямь полюбил отличный парень. Я тоже этого хочу. Я не тычу его носом в очевидный факт, что у нас нет даже того самого дома, по которому должны бегать дети. Когда-то мы строили грандиозные планы, ночами напролет вели лихорадочные разговоры. Мы будем путешествовать, мы будем делать все, что захотим. Но потом реальная жизнь взяла свое. У нас появилась квартира и счета за нее, А вслед за этим пришла обида, щипавшая кожу, как солнечный ожог. Адриан не желал двигаться дальше. Статус-кво его полностью удовлетворял. Его романтические жесты и признания в любви не могли унять злость, которую я носила в себе. Им зачатый тяжкий плод. Я пыталась представить себе, какие картины ему рисуются. Два малыша ползают по заднему двору моих родителей в Пеннингтоне, а мы сидим на веранде с бокалами вина в руках и чем какие они у нас лапочки. Я ощущала вкус вина, запах стейков на гриле, но никак не могла вообразить то, что нужно было ему больше всего. Собственно, детей. Может, нам надо чаще заниматься сексом? Рука Адриана ложится мне на бедро. В этом деле важна регулярность. Знаешь, в последний раз, когда мы пили пиво, Джастин сказал, что они с Хедли тоже подумывают о детях. Мол, пора уже как-то укореняться в жизни. Рада за них. Говорю я, хотя бешусь, почему она не сказала мне сама. Укореняться. Всем спокойнее, когда женщины прирастают к своему месту, словно деревья. «Ага», — говорит он. «А мы-то когда в последний раз пытались?» Когда-то секс у нас был ежедневно. Всегда внезапно, в любой точке квартиры. Мне дико было слышать от Билли, что у них с Райном секс по расписанию. В пятницу вечером. Теперь мы с Адрианом можем не заниматься сексом неделями, и иной раз я старательно его избегаю, делая вид, что сплю. «Слушай, давай попозже», — говорю я. «Мне идти надо. Мы с Билли договорились встретиться». «Но у меня сегодня выходной», — надувается он. «Я думал, мы сходим куда-нибудь вместе». «Но я уже обещал Билли». Я стаскиваю домашние штаны и влезаю в джинсы. Я и так ее почти не вижу. Адриан приподнимается на локтях, волосы падают ему на глаза. «Да ты без конца с ней переписываешься. Мне иногда кажется, что она с нами в комнате сидит. А вот меня ты и правда почти не видишь. Тебя я вижу постоянно. Втянув живот, я застегиваю джинсы. Нам в этой тесноте и деться-то друг от друга некуда». «Не такая уж и теснота», — возражает он и добавляет уже мягче. «Ты так все это ненавидишь?» Застегивая блузку, я встречаюсь с ним взглядом, и мне рвёт сердце боль, которую я вижу, боль, виной которой я сама. «Вовсе не ненавижу, просто не хочу, чтобы вот на этом наша жизнь не кончилась». Возможно, я давно уже не говорила с ним так откровенно. Он перегибается через кровать и целует меня, запускает руку в мои волосы и что-то всколыхивается внутри. Желание, чтобы он меня не только касался, но еще и чувствовал, видел. Вторая его рука заползает в мои джинсы, и вместо того, чтобы придумать очередную отговорку и сказать «потом», бог знает, когда «потом», я поддаюсь, и он затаскивает меня на себя. Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда? Его дыхание обжигает мне щеку, и мое собственное дыхание учащается. «Я тоже тебя люблю». Говорю я, вместо своего обычного я знаю. Я ведь и правда его люблю. Люблю свое отражение в его глазах. Жить с Адрианом — это все равно, что смотреться в зеркало, которое всегда льстит. Он видит во мне человека, которым я хочу быть. Вот бы и мне эту женщину так же ясно разглядеть. Мы с Билли встречаемся в Броукенленд. Гринпоинтском баре, который, по нашим расчетам расположен на полпути от меня к ней. Когда я прихожу, она обычно уже сидит за стойкой. В руке бокал вина, на землистых щеках румянец. Под выпившую Билли я люблю больше всего. Она становится шумной, игривой и забывает о том мире, который оставила дома, о муже, детях и своей ипостаси из соцсетей фотографии с наших совместных тусовок никогда не всплывают в ее интернет жизни но я чувствую себя не грязным бельем а единственной сферой ее существования на которую не наложены никакие фильтры она целует меня в щеку ты что на диете худеешь к встрече выпускников совсем отощала да нет я отстраняюсь в незапамятные школьные времена нам иногда ударяло в голову что мы слишком жирные И тогда мы пропускали обед, а потом вставали на весы моей мамы и ликовали, когда безжалостные цифры оказывались к нам снисходительны. Просто волнуюсь. Да с чего тебе волноваться? Ты же ничего плохого не сделала. Знаю, — говорю я, — но все равно как-то неуютно. Я стала другим человеком. Детектив Фелти наверняка другого мнения. Иногда в приступе паники я думаю, а вдруг это он написал записку? Вдруг он знает про фотографию, засунутую туда, где ей самое место, в томик Джона Донна. Вдруг он в курсе, что я сказала этому парню в последнюю нашу встречу, и что он мне ответил. Когда к нам подходит бармен, я заказываю бокал Просекко, но тут же передумываю и беру целую бутылку. Если Адриан дома спросит, я отвечу, что мы сбили, пропустили по одной, и даже не совру. «Ты собираешься остановиться в той же комнате», — говорит Билли, — «в гробовщаге. И до сих пор не сказала Адриану, что там произошло. Он же по-любому узнает». Я закатываю глаза. «Да не повторяй ты это дурацкое название. В конце концов, это просто общага. И потом я забронировала отель. Ты забыла?» Я пропускаю мимо ушей то, что она сказала про Адриана, потому что до сих пор надеюсь, что ничего ему рассказывать не придется что джастин монти и дармовая выпивка займут все его внимание билли берет меня за руки ногти у нее выкрашены в цвет Тиффани. я всегда обращаю внимание какой у женщины маникюр это верный показатель ее психического здоровья как бы нелепо это ни звучало убили ногти в полном порядке если когда нибудь я увижу ее с красными кутикулами и обкусанными заусенцами мне сразу станет ясно что с ней что то неладно. «Перестань, Амп, как будто я тебя не знаю. Ты сама не своя». Когда я начала учиться в Уэслиане, Билли все хотела, чтобы я завела подруг. Конечно, не таких близких, как она, но все же. Я рассказывала ей о Салли, но в общих чертах. Да просто я много нервничаю. На работе в последнее время дурдом. Я до боли сжимаю и отпускаю ее пальцы. Она отхлебывает вина, маркируя кромку бокала вторым красногубым штампом. В студенческие времена, приезжая на летние каникулы в Пеннингтон, мы подрабатывали официантками в ресторане «Вилла Франческо» и потешались над тетками, которые оставляли всю свою помаду на бокале по мере того, как тот пустел. «Ты его там увидишь?» — спрашивает она уже мягче. «Того парня, в которого ты была по уши влюблена и до сих пор не хочешь об этом говорить». «Лапа». Почти беззвучно выдыхаю я. Конечно, нет. «Да расслабься ты», — отзывается она. «Я же не говорю, что ты должна с ним переспать. Сама знаешь, что у меня было с Колтоном. На моем девишнике у нас все почти случилось. И случилось бы, если бы не его моральные устои». Она потирает руки. «А ты никогда не думала написать ему?» Интересуюсь я. Бармен щелкает пробкой просека. «У меня возникает ощущение, будто мы что-то празднуем». А что я ему скажу? Привет, я замужем, и у меня двое детей. Иногда я пытаюсь представить себе, как сложилась бы моя жизнь, не окажись он таким добронравным. Она делает паузу. Я пыталась найти его в соцсетях. У него закрытый профиль, но на аватарке он да собака. Надеюсь, это значит, что он так и не женился. Надеешься? Но почему? Все еще думаешь, что у вас есть шанс? Она пожимает плечами. Мне он принадлежать не может но я не хочу, чтобы он принадлежал кому-то еще, понимаешь? Еще как понимаю. Каждый раз, когда Билли изливает мне кусочек своей души, мне ужасно хочется излить взамен свою, как в школьные годы, когда мы тысячу раз оставались друг у друга с ночевкой и в темноте поверяли друг другу свои девичьи секреты. Она знает, что я любила парня по прозвищу Лапа, но ничего из этого не вышло. И мои намерения привезти его домой на зимние каникулы и познакомить их — так и остались намерениями. «Да не будет его там, лапы. Он не приедет». «Ну, почему, может, еще и явится, а там видно будет?» Она болтает в бокале последние капли вина. «Ты не подумай, я не подбиваю тебя на измену. Ты знаешь, я люблю Адриана, но, возможно, тебе нужно закрыть гештальт». Я прикладываюсь к бокалу, чтобы губы не сложились в то, во что норовят сложиться. А потом отхлебываю еще чтобы уж наверняка не узнать, была это улыбка или сердитая гузочка. Слава богу, правда остается при мне. После того, что я сделала, он не появится никогда.